Чернышова никогда не пошла бы туда специально, забыв на время про свои обязанности в Стребожев товарище. Судьба сама привела её на это место. Осматривая торговые ряды в поисках полезных предметов, она наткнулась на знакомый маленький подвальчик, где располагался небольшой ювелирный магазин с громким названием Эльдорадо. Подвалом ничего не случилось, хотя сам хлипкий трёхэтажный торговый дом стесало взрывной волной до высоты одноэтажного. К счастью, полуметровый вал из-за обломков пластмассы, кирпича и дерева не перегородил лестницу, ведущую к цокольным помещениям. Машенька была там в первый и последний раз примерно за пару месяцев до катастрофы вместе с Русланом. Он купил ей тогда примиренькую золотую цепочку с подвеской в виде двух переплетающихся змеек. Не дутую турецкую дрянь, а настоящую эксклюзивную вещь, вроде бы чью-то бывшую фамильную драгоценность, Помимо собственно лавки со стандартным ассортиментом, там оказался ещё и ломбард. Стоило вещица порядочно. Нет, не подумайте, она не выпрашивала. Он сам купил, чтобы доказать, как сильно её любит. Ну вот незадача. Стоило ей надеть эту цепочку в первый раз, как её тут же стащили самым беспардонным образом. В метро в час пик какой-то подонок воспользовался давкой и плотно прижался к ней сзади. Машенька, конечно, от души врезала ему локтем. Но когда обернулась, на халой след простыл. Вместе с ним исчезли украшения с её шеи. В милицию у неё тогда приняли заявление, но честно сказали, что надежды нет. Таких случаев, мол, за неделю происходит больше сотни. Если и ловить преступника, то только по горячим следам. В общем, поздно проехали. Посоветовали в следующий раз быть более осмотрительной и не надеяться, что прижимаются с благими намерениями. Ещё и поиздевались с сулычи позорные. Или ей надо было такую вещь под одеждой носить? Но тогда за каким чертом она нужна? В тот вечер Руслан божился, что из-под земли достанет негодяя, что чуть ли не с самим городским смотрящим чай пил. Но то ли он плохо старался, то ли это были пустые слова, и никаких возможностей воплотить их в жизнь у розничного торговца не имелось. Все так разговорами осталось. Постепенно Машенька забыла эту историю, но рана на ее уязвленном самолюбии не зажила до конца». Она ведь намекала ему, что неплохо бы купить подходящую замену, тем более, что в лавке ломбарде как раз лежала ещё одна приглянувшаяся ей цепочка, тоже старинная. Но Руслана эту тему упорно замалчивал, и Чернышова уже начинала склоняться к мысли, что так далеко его любовь не простирается. И вот случилось это. Этот, как бы его лучше назвать, катаклизм. И хрен его знает, что сейчас с Русланом Аскеровым. который последний раз звонил ей из Бердска, куда поехал за товаром. Жив ли он, обратился ли в мелкую пыль или давно зарезан, ограблен и растоптан в кровавую кашу. Или, может быть, так же, как она, отчаянно борется за жизнь. Маша почти не думала об этом. Жаль, конечно, но она соврала бы, сказав, что это причиняет ей боль. Может, она и не любила его никогда. Было прохладно, девушка поёживалась. Под защитным костюмом на ней была тёплая пуховая куртка. На голове под резиновым капюшоном вязаная шапочка. Чёртовски холодный день. Её тело было сложено как раз для выживания в холодном континентальном климате. Заметная закруглённость минимизировала потери тепла при движении, а здоровая система кровообращения позволяла сносно себя чувствовать в условиях сибирской зимы. Лицо у неё мёрзло очень редко. Ноги и руки, правда, иногда стыли, но только если она слишком долго оставалась на одном месте, а это случалось нечасто. Но в этот раз холод каким-то образом проник в нее. Ей сразу захотелось поскорее бросить все и вернуться туда, где тепло и есть люди. Но отступать теперь, когда оставался всего один шаг, Маша не собиралась. Ей повезло. Вещица оказалась там же, где была два месяца назад, в витрине среди других бесполезных побрякушек. Магазин давно никто не посещал, даже те, кто берёт без спросу. Нетронутый снег у дверей только подтвердил её догадку. Кого интересует золото, когда мир катится к чёрту на рога? От такого изобилия доступности сокровищ у Машеньки начали разбегаться глаза. Мысли лихорадочно носились в её голове. Ведь что же это получается? Можно взять любую цацку или всё сразу, и не только здесь, где угодно. Правда, за килограмм золота никто, разве что полный идиот, не даст тебе и буханки хлеба. От этой мысли как-то нехорошо стало на душе, защемило сердце. Неужели это не вернется? Не будет больше ни красивой жизни, ни ярких красок. Только грязь, дикость и голод, болезни, вши и вонь. Новые средние века, о которых перебрав, болтал вчера какой-то умник в кают-компании-убежище. Чепуха. обругала на себя за кислые мысли. Даже в средние века можно жить, а о роскоши и богатстве пусть жалеют те, у кого они были, а уж никак не ты. Не осознавая, что делает, Маша потянулась к витрине и неловко подняла рукой в толстые резиновые перчатки драгоценность, покрытую пылью. На память о прошлом, как объяснила она себе этот жест. Девушка посмотрелась в чудом сохранившееся зеркало, хотя роскошный костюм очень мешал. Золотая цепочка в сочетании с противогазом смотрелась странно. Один вид этой комбинации вдруг вызвал у неё приступы судорожного хохота, но он оборвался, когда она машинально заглянула за низкий прилавок. Там лежало тело человека, возможно, того самого, что продал ей эту безденицу. Без носа, без глаз и ушей, без всех мягких тканей лица, со осколком оконного стекла, застрявшим между костями ключицы. перерезавшим ему горло как нож гильотины. Смех, застрявший был у неё в горле, всё же вырвался наружу единственным сиплым смешком. Да что она трупов не видела? И тут Маша вспомнила, что вообще-то находится здесь не на прогулке, и её могут потерять. Это в лучшем случае. В худшем её могут найти, но не та ваящи, а те типы, которых они расшигали, когда приехали на базар. Она ведь далековата оторвалась от своих. Хлопнув в себя полбу, девушка сунула цепочку в рюкзак и, не задерживаясь больше ни на секунду, выбежала на улицу. Обратную дорогу она преодолела бегом, не останавливаясь даже для того, чтобы перевести дыхание. Благо, маршрут был выучен до зубок. Цепочка была не совсем идентичной, немного потолще и потяжеловеснее, но в целом производила впечатление дорогой и солидной. Хотя у Маши до этого не было ровным счётом никакого дела. Ей нужна была память. Сложно заподозреть в сентиментальности того, кто прячет свои чувства под бронёй цинизма, но это было так. Железных людей не бывает. Чернышова страдала все эти дни из-за того, что у неё не оказалось ни одного предмета, напоминавшего о прошлом. Маша была реалисткой и не давала надежды себя обманывать. Она понимала, что никого из тех, кого она знала в прошлой жизни, ей уже не встретить. Её дом разрушен. Родители, сестра и двоюродные братья жили в других городах. Больших, которые наверняка получили свою ракету. Большинство друзей имели квартиры в районах, где начиналась зона спальных разрушений. Смешно, но даже фотографии в памяти телефона стёрлись из-за этого проклятого электромагнитного импульса.